Восьмое мая Даже теперь, когда я разобрался в том, что творится за спиной мистера Донора, мне трудно в это поверить. Первый раз я заметил неладное два дня назад. Джимпи за стойкой заворачивал праздничный пирог нашему постоянному клиенту. Такой пирог стоит 3 доллара 95 центов. Джимпи звякнул кассой и в ее окошечке выскочили цифры 2.95. Я открыл было рот, чтобы поправить его, но вдруг в зеркале, висевшем за стойкой, увидел, как покупатель весело подмигнул, а Джимпи улыбнулся ему в ответ. Покупатель взял сдачу, и я заметил блеск большой серебряной монеты, оставшейся в ладони Джимпи, и быстрое движение, которому он опустил полдоллара себе в карман». «Чарли?» — спросила вошедшая женщина. «Эклеры еще остались?» «Сейчас посмотрю». Это позволило мне поразмыслить над тем, чем я стал невольным свидетелем. Конечно, Джимпи не ошибся. Он нарочно не добил клиенту доллар, и они прекрасно поняли друг друга. Каждый получил половину. Не зная, что делать, я бессильно прислонился к стене. Джимпи работал у донора 15 лет. Донор всегда относился к своим служащим, как к близким друзьям, и не раз приглашал семью Джимпи к себе на ужин. Когда ему нужно было отлучиться, донор оставлял его вместо себя. А еще я слышал, что он давал Джимпи деньги на оплату больничных счетов жены. «Немыслимо красть у такого человека. Тут должно быть какое-то другое объяснение. Например, Джимпи случайно ошибся, а полдоллара всего лишь чаевые. Или мистер Донор разрешил делать скидку постоянным клиентам. Да пусть будет что угодно, только бы Джимпи не оказался вором, ведь он всегда был так добр ко мне. Я ничего не хотел знать». Я принес эклеры и принялся раскладывать по прилавку булочки. На окошечко кассы я больше не взглянул, но... Вошла маленькая рыжеволосая женщина. Она всегда щиплет меня за щеку и шутит, что скоро найдет мне подружку. И я вспомнил, что она почти всегда приходит, когда донор завтракает, а Джимпи стоит за стойкой. Он частенько посылал меня относить заказы ей на дом. Я невольно подсчитал стоимость ее покупки — 4 доллара 53 цента — и отвернулся, чтобы не видеть, сколько пробьет ей Джимби. Я горел желанием знать правду, но вместе с тем боялся ее. 2,53, миссис Уиллер», — донесся до меня голос Джимби. «Звон кассы, звон сдачи». «Стук по прилавку! Благодарю вас, миссис Уиллер!» Я обернулся как раз в тот момент, когда его рука была в кармане, и услышал приглашенный звон монет. «Сколько раз при передаче заказов он использовал меня как посредника? С кем делил разницу? И неужели все эти годы я помогал ему красть?» Я не мог оторвать глаз от хлопочущего за стойкой Джимпи. Он был в прекрасном настроении, возбужден. Из-под его белого колпака на лицо струился пот. Но вот он поймал мой взгляд, нахмурился и отвернулся. Мне захотелось ударить его, зайти за стойку и врезать ему как следует. Не помню, чтобы раньше у меня возникало такое желание». В тишине своей комнаты я выплеснул чувство на бумагу. Не помогло. Как вспомню, что Джимпи обкрадывает мистера Донора, мною овладевает желание что-нибудь сломать, разбить, размозжить. Хорошо, что я не способен к насилию. За свою жизнь я ни разу никого не ударил. Нужно на что-то решиться. «Сказать мистеру Донору, что человек, которому он доверяет как самому себе, вор? Джимпи от всего откажется, а я ничего не смогу доказать. А как сам мистер Донор воспримет такую новость? Не знаю, что делать».